Из блога Джейми. Вторник, 24 мая. Продолжение. Букаллическую атмосферу предстоящего свидания несколько подпортило название паба. Кто-то пририсовал к слову колос, несколько загогулин. Получился ячменный фалос. Хоть с одним «л», но разночтений никаких. да. Не английский паб, а бордель на Диком Западе. Я расстроился. Тупизм какой-то. Впрочем, расстроился не особо. Вечер был теплый. Одет я был с ненавязчивым шиком и ждал ту, которая сможет оценить мою стильную небрежность. А фалические колосья? это так, ерунда. Я принял целую горсть обезболивающих таблеток, так как моя спина за неделю не прошла. Двигался, как неисправный робот, но ближе к вечеру таблетки, наконец, приглушили боль. Пришёл я на полчаса раньше и решил для храбрости пропустить пинту. Потягивая пиво, вспомнил, что женщины имеют привычку опаздывать. Как же я не люблю эти глупые игры, эти проверки на прочность. Она испытывает твое терпение, заодно определяя степень влюбленности. Если ты готов ждать, значит, все более или менее серьезно. Мне пришлось просидеть почти час. И вот она вошла, в голубых джинсах и открытом топике, кокетливо, но не вызывающе облегающей груди. Я моментально забыл про ноющую спину. Чувствовалось, что она долго возилась с прической и долго красилась, потому что выглядела замечательно. Замечательно выглядела? Нет, не то слово. Она была прекрасна. Гармонию нарушила легкая хромота. «Представьте, что вы смотрите на Феррари, у которого проколота шина. Ну и что? Я и сам не мог даже голову повернуть. Больно было очень, хотя я старался это скрыть. Мне ли к чему-то придираться?» «Привет, Лора!» — бодро крикнул я. А потом... Потом мой мозг переклинило. Весь день работал нормально, а в самый ответственный момент решил устроить мне подлянку и начал выдавать опасные идеи. «Почему бы тебе не поцеловать ее в щеку?» Вкратчиво поинтересовался он, совершенно не заботясь о последствиях поцелуя. «Не могу», — противился я, «для первого свидания слишком назойливо». «Не будь размазней», — наускивал внутренний голос. Голос мозга, но не разума. Лора шла к столику, а я замер, не зная, как быть, целовать в щеку или нет. Понравится ей это? Или рассердится? И вообще у них тут, наверное, строго. Никаких поцелуев. И фалос на месте Колоса — не просто тупая шутка. Копай глубже. Это протест селян против нынешнего разгула вседозволенности. Хочу домой к чипсам и телевизору. И все-таки устоял. Не поддался на провокацию. Сдержанно пожал лори руку. — Что вам заказать? — спросил я. «Только не говори пивка! Не говори мне про пинту легкого пива, прошу! Не надо пивка!» «Бокал белого пиногриджо, если у них есть!» «Ну, слава богу!» Пока я заказывал, бармен, по-моему, про себя усмехался. Уловил в моем голосе нервозность первого свидания. Подобные мини-драмы он, полагаю, наблюдал из вечера в вечер. Бармен отошел... А до появления бокалов надо было о чем-то говорить. Отвратительный момент. О чем можно говорить с практически незнакомым человеком. О том, что почти все современные фильмы рассчитаны на зомби. А вдруг Лора так не считает и подумает, что я откровенный и безнадежный дебил. Тему надо выбирать осторожно. Вот самое нейтральное – Погода, новости, еще немного о погоде, вчерашние телепередачи. Затем, возможно, удастся снова вырулить на погоду. Э, какая унылая банальщина. И сам я буду выглядеть занудой, неспособным сказать что-то стоящее. К черту осторожность, будь что будет. Ну а теперь давайте мило беседовать. Я улыбнулся. Что еще нам остается? Это был опасный финт. «Оценит ли она мою очень тонкую шутку? Или не поймет, о чем это я? Несу какую-то неприличную чушь?» Ура! Она поняла. Она расхохоталась. Тайный насмешник-бармен принес выпивку. Я отдал ему деньги, взяв бокал с вином. Решил сам поднести его лоре. Резко повернулся и словно бы некто вонзил мне кол под лопатку. Некто вроде киномонстра по кличке Невероятный Халк. «Нет, нельзя, чтобы она догадалась. Держись!» Хотелось завыть и потереть плечо, но я превозмог себя. Надеюсь, Лора не заметила моих титанических усилий. Своё пиво я поднял очень осторожно и предложил пересесть куда-нибудь за тихий столик. Там были стулья с высокими спинками. Как раз для моей увечной спины. Тем не менее, повторю, эти два часа были чудесными». Хотя сидеть мне пришлось неестественно прямо. А Лора несколько раз отлучалась в туалет, что было странно. Она выпила только небольшой бокал вина и немного диетической колы. Я заметил, что перед тем, как удалиться, Лора начинала покачивать левой ножкой и досадливо хмурить брови. Что-то ее явно удручало. Но такие мелочи, как слабый мочевой пузырь или даже зависимость от кокаина, меня не смущали». Она была бесподобна. Просто прелесть. Только в одиннадцать я, спохватившись, что поздно, пролепетал. Спасибо за чудный вечер. И предложил завтра же его продолжить. В половине седьмого она согласилась. А ведь ей с утра пораньше тащиться в свой магазин. Надо держать руку на пульсе. Оказывается, это очень нервная работа. Завоевывать сердца шоколадных гурманов. Когда я поднимался со стула, Спину прострелила острейшая боль. И я инстинктивно поморщился. К счастью, Лора как раз надевала пальто и не видела моей скривившейся физиономии. Пока провожал ее к машине, мозг снова вовлек меня в грызню насчет поцелуя. Теперь уже прощального. «Давай, не тормози, чмокни ее в щечку, трус!» Спорить на этот раз не стал. Взял совет на заметку. Подошли мы с ней к ярко-красному малышу «Ниссан Микро», с глубокой вмятиной на крыше. А «Крепко его кто-то!» — посочувствовал я. «Бедненький, да! купил уже с этой вмятиной, по дешевке. Старый свой «Форт К» замучилась ремонтировать, а денег хватило только на это». Она ласково погладила вмятину. «Я зову его Мятышем!» «Мятыш?» Этим любовным подтруниванием она сразила меня на повал. Упругое тело и красивое личико — мечта каждого, но когда у нее еще и чувство юмора, я был на седьмом небе. Однако пора было спускаться на землю, ибо, по идее, пора было задать неотвратимый вопрос, не менее значимый, чем недавний первый телефонный разговор. Он предопределяет стиль дальнейших отношений. Большинство из нас сгоряча слишком торопят события, «Не хочешь ли, душа моя, потрахаться?» Звучит очень искренне, но первое свидание не стоит завершать этим вопросом. Ей-богу. «Можно я познакомлю тебя со своей мамой?» Тоже рановато. К счастью, я удержался в границах благоразумия. «Отлично пообщались. Давай как-нибудь повторим?» Мне тоже понравилось. Приятно поболтали. а у тормоз, целуй давай!» И я не оплошал. «Дорогие мои блогеры!» Я уже рассказал вам про критические ситуации, в которые постоянно вляпывается джеймин Ньюман. Про его неадекватные выходки и порой даже бестактность. Но в ту минуту он все сделал как надо. Не стал дышать на девушку перегаром и не накинулся, как стервятник на цыпленка. Легонечко наклонившись, целомудренно коснулся губами щеки и скромно отступил. За что был вознагражден непередаваемой улыбкой и сияющим взглядом. «До скорой встречи!» И она юркнула внутрь мятоша. Она уехала, а я в блаженном трансе побрел к своему Мандео. утром я все еще был под хмелем чар. Ночью долго не мог заснуть. Не потому, что трехчасовое общение с обворожительной женщиной завело бедного, изголодавшегося Джейми до невозможности. Я вспоминал и вспоминал Лору. Ее запах, ее прелестные черты, фигурку и наше многообещающее расставание. Я мечтал о будущей встрече и уже скучал. А самоудовлетворяться, разумеется, пришлось. Образ Лоры был слишком соблазнительным. В общем, все мои прежние наработки и тактики относительно свиданий полетели к чертям. Уже совершенно не думая о том, как это отразится на дальнейшем, я позвонил ей, И еще раз спросил насчет вечера. И услышал. Да, как договорились. Второе свидание еще до выходных. Глобальные перемены во Вселенной, вызванные телефонным разговором, по-моему, начались.